Опера выпили. Андрей Осиевич, сказал Соловец, поставив стакан. А вам лично привет от начальника РУВД за лично вами разбитую его личную девятку. После вашего выхода из больницы он очень срочно хочет вас лицезреть. А у меня гепатит, между прочим. Карантин месяц. А что, никак нельзя выкрутиться? спросил Дукалис. Можно? Если написать рапорт на материальную помощь. Не одному, конечно, Кивинову, всему УРВД. Так, наверное, и придётся сделать. А с бойцами этими, что Георгич с попутчиками? Да всё нормально. Мы с Петровым дело до ума довели. Вся команда арестована, и питерские, и гачинские. Знаете, кстати, кто номера перебивал? Студент 1. с технолушки. Это он придумал, как делать, чтобы экспертиза не обнаружила подмены. Умелец. Вместо того, чтобы машины новые разрабатывать, он другое изобретал, паразит. А впрочем, чему удивляться? На инженерском кладе сейчас протянуть трудно, а здесь свои способности подороже продать можно. Всего эти команды восемь убийств на себя берут. А вокады человеческую жизнь на пол машины меняли. Мне Борисов с главка звонил. Обиделся, что без них всё провернули. Мы бы, говорит, в разработку хорошую их взяли, задержали бы красиво. Ну да, а за это время ещё бы пару водителей задушили. А потом мы же в цитноте постоянно работаем. На разработке времени нет. Нам, кроме раскрытия убийств, ещё стёкла Лабовые искать надо. Ну что, по второй? Наливай. Что там ещё у нас? Гусь и баранов в своей Мамаше любимой в компот жидкости для тараканов влил, зато, что мопед не купила. Хороший мальчик. Да, ничего. Мамаша в реанимации, но жить будет. А маму Зину помните? Муж по пьянией бутылкой убил. Жалко, неплохая была баба. И обиднее всего, что подонка этого посадить не можем. Ходит гад, воздух портит и улыбается. Свидетелей-то нет. А знаете что? Вдруг серьезно сказал Кивинов. Это вирус. Ты чего? Не пугай. Палату его каждый день моют. Я не о том. Это вирус. Вирус убийства. Человеческая жизнь перестала быть ценностью. Наш большой организм поразил этот вирус и никакого иммунитета. И нет врача, который бы вылечил от этого вируса, кроме нас самих. Эра жестокости. Почему? Я не знаю. Не знаю, почему муж с женой жили душа в душу, а теперь полет друг в друга. Почему? В школах дети избивают сверстников до полусмерти и стреляют в лицо из купленных мелкашек. Почему убивают за медную цепочку? Может, это наказание? За что? Ведь наш народ был самым добрым. Может, идет война? Да вроде нет. Что же происходит? Но ну, не молчите. Давай выпьем. Ты просто стал меланхоликом. Да я никогда так хорошо себя не чувствовал, как сейчас. Но мне страшно, правда, страшно. Вирус не выбирает жертву, он поражает всех. Завтра нас с вами. А пить я, пожалуй, не буду. Противно. Кивинов поставил стакан на тумбочку и оглянулся на стену. Да, может, ты и прав, сказал целовец. тоже стави стакан. Но это наш век. Нам в нём и жить. Держите штурвал, сыщики. Конец озвученной книги. Чтал Андрей Велькулик. Киев, 2003 год.